Когда Мерцалов возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдечком вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер он узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано по рецепту профессора Пирогова. Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельянча Мерцалова, Того самого Гришки, Который в описанный мною сочельник Проливал слезы в закоптелый чугунок С пустыми щами.